Глава 13. «Вы не похожи на нечисть», — заметил мужчина, сидящий напротив. Али была неловко за свой внешний вид, и ей хотелось отодвинуться подальше и скрыться от всех взглядов. Каз же стоял спокойно. Его обыденная и потрепанная временем одежда сильно выделялась среди роскошных, расшитых золотом камзолов, но парень выглядел так уверенно, что, казалось, был выше по титулу всех вместе взятых. Возможно, так оно и было. «Верно. Я житель ночного базара, но я человек. Впрочем, это не мешает мне быть успешным торговцем». Раньше Казу не приходилось встречаться со Знатью, потому что ее представители никогда не совершали сделки лично. Посылали камердинеров или других слуг, и тем более никак не могли попасть в ночной базар. Герцог же, на которого смотрел Каз, был настоящим представителем Знати, вычурно одетым. Поверх белой рубашки из шелка с рукавами свободного покроя и пуговицами, похожими на жемчужины, был надет кремового цвета жилет из бархата. Плотные серые штаны были заправлены в начищенные до блеска сапоги. «Что же, уважаемый?» После недолгого, но ощутимого молчания заговорил герцог. «Тогда лучше всего продолжить наше общение за столом». Каз кивнул и пошел за прислугой, даже не посмотрев на Али. Она тихо и подавленно последовала за ним, И всю дорогу в другой зал не переставала дергать рукава кофты, закатывая их до локтя снова и снова. В какой-то момент Каз посмотрел таки на нее, но лишь на секунду. Али начинала казаться, что он заигрался в придворный церемониал, при котором великому торговцу ночью оборачиваться на партнера, с которым пришел дурной тон. Это раздражало. И девушка ускорила шаг, чтобы оказаться впереди Каза, при этом не забыв наступить ему на ногу и насладиться его недовольным лицом. Казалось, они шли в вечность, прежде чем перед ними открылись внушительного размера двери трапезной. Длинный стол проходил практически через весь зал. Хрустальная люстра светилась в лучах солнца, льющегося через огромные окна. Али остановилась, молча ища указа подсказки, но парень и сам не знал, что делать дальше. Человеческий мир был ему по-прежнему чужд, как и люди в нем. Али слегка толкнула парня в бок локтем, обращая на себя внимание. «Я не привык к большой компании» шепотом произнес Кас, немного замявшись. «Под большой компанией ты подразумеваешь больше одного человека?» — с сарказмом спросила Али. «Да», — серьезно ответил Касс. Не успела Али придумать подколку по этому поводу, как раздался голос герцога. «Прошу к столу». Звучало миролюбиво, но от этого Касс почувствовал себя в еще большей опасности. Ночной базар учил его недоверию ко всему. Каждый уважающий себя торговец так и норовит втюхать товар похуже, убеждая покупателя, что эта ценность настолько небывалая, что даже и не мечталась. Кас не был торговцем, но Холд был. И время от времени подучивал парня уловкам торговли в ночном базаре. Касс привык к меру интриг, умел распутывать их узлы и хитросплетения, но людей он понимал плохо. Сиди перед ним, к примеру, ведунья, он бы знал, какие карты она прячет в рукавах платья, но герцог не был ведуньей, он был человеком. Слуга, слегка наклонившись, подавал своему господину еду. Стоило слуге отойти и скрыться из виду, герцог перевел взгляд на Каза. «Вы не представили мне свою спутницу», — сказал герцог, кинув на Али, которая сидела рядом с Казом. Не успел тот ответить, как девушка заметила. «А вы, в свою очередь, не представились нам?» Али сказала это с таким невозмутимым выражением лица, как будто сидела сейчас в своей таверне и говорила с очередным посетителем. Несмотря на то, что Каз плохо знал мир людей, манерам он был обучен. Для торговца имеет огромное значение то, как он общается, его язык, потому что именно слово продает товар. Герцог тоже пришел в недоумение, но быстро совладал с собой. Каза это поразило. Любой другой на его месте и с его статусом просто вышвырнул бы их обоих куда подальше, и это в лучшем случае. В худшем — приказал бы казнить. Но герцог лишь улыбнулся и ответил. «Ах, да». «Прошу прощения за свою неучтивость. Жителю другого мира вряд ли может быть известно мое имя. Меня зовут Вильгельм». «Так просто?» — задала очередной неуместный вопрос Али. В этот момент Кас пожалел, что она не сидит с ним рядом. Было бы легче затолкать салфетку в ее незакрывающийся рот. «Если угодно знать, то мое полное имя — Юрисарис Вильгельм IV». Губы герцога изогнулись в легкой улыбке. Кас посчитал его практически святым и подумал, что если все люди такие, как этот пожилой джентльмен, то у их тандема не должно возникнуть особых проблем в этом мире. И, возможно, его спутница, эта невоспитанная девчонка, просто досадное исключение из правил. Но он ошибался. Двери трапезной открылись вновь. Золотые ручки с грохотом ударились о стену, и на пороге возник юноша. «Отец, я вернулся из далекого путешествия, а меня никто не встречает. Советую тебе уволить бесполезных слуг». «Добро пожаловать домой, сын мой!» Герцог вновь обратился к своим неожиданным гостям. Видимо, он привык к подобным пафосным появлениям. «Разрешите представить моего сына Авиила?» Кассали во все глаза смотрели на только что вошедшего. Он улыбался, но не так, как его отец. Улыбка Авиила была похожа на улыбку демона, совершившего удачную сделку или нашедшего редкий товар и мечтающего продать его в втридорога. «Я предпочитаю, чтобы меня называли графом», добавил к отцовскому представлению Авиил.